19. -е. Севджи все ещё потряхивала, когда приехала полиция. Она ощутила странный стыд, когда детектив, который всем тут распоряжался, худощавый темнокожий мужчина с костистым лицом, закончил разговаривать с патрульными и двинулся к ней. Он не мог не заметить, что ей неудобно. Закутанная в противошоковую шаль — Сидя с открытой дверцей на заднем сиденье расстрелянного лимузина и наблюдая, как криминалисты делают свое дело, она остро ощущала свой статус человека штатского. «Госпожа Эртекин? Она неловко подняла на него взгляд. «Да, это я. Детектив Уильямсон. Он скинул раскрытую левую ладонь, и на ней, будто потерянная Севджи драгоценность, блеснула голографическая эмблема полиции Нью-Йорка. Соткана из голубых и золотых нитей. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы чувствуете себя в силах на них ответить». «Со мной все в порядке». Утром в душе она приняла Син, но он еще не начал действовать, даже несмотря на пустой желудок, так что ей пришлось, дрожа, взять себя в руки, используя лишь собственные ресурсы. «Я раньше служила в полиции, так что все нормально». «Неужели?» Вежливо, отстраненно Уильямсон не хотел быть с ней на дружеской ноге, и она могла догадаться, почему. «Да, одиннадцать лет. В Куинсе, а потом в Мидтауне. В Убойном». Она выдавила слабую улыбку. «Вы, ребята, с двадцать восьмого участка, да? Ларри Касабьян все еще служит?» «Да, полагаю. Кособьян никуда не делся. Ни тени тепла». Он кивнул на Марсалиса, который сидел с Сиднем на ступеньках дома в своей куртке флоридского заключенного и смотрел на действия полицейских так, будто те разыгрывали для его удовольствия театральный спектакль. «Патрульные говорят, что этот мужик тринадцатый». «Да, теперь она себя проклинала». «Это так». «И...» — короткое колебание. «Вы уже известили об этом кого-то?» — Севджи вздохнула. «Мы приехали глубокой ночью. Он технический консультант службы безопасности Колин, но у нас пока не было времени кому-то доложиться». «Хорошо». Только было совершенно ясно, что ничего хорошего тут нет. Выражение лица Уильямсона оставалось холодным. «Я этим заниматься не буду, но вы должны сегодня сделать ему регистрацию. Сегодня. Он Ха, остановился у вас. Невысказанное издевательство скрывалось за его глазами. Это было как пощечина, как тира отца, когда тот узнал о бытане. Севджи почувствовал, что и ее лицо стало напряженным. Нет, он не остановился у меня, передразнила она. Он остановится на квартире, находящейся на балансе у Колин, как только нам удастся подобрать подходящую. так что, может, оставим эту «драть ее» и сусленскую паранойю», как думаете? И займемся полицейской работой? Как вы считаете?» Глаза Уильямсона сверкнули. «Прекрасно, госпожа Эртыкин», — сказал он ровно. «Полицейская работа заключается в том, что этот мутант только что среди бела дня голыми руками убил двух вооруженных людей, и, похоже, на нем нет ни царапины». Может, это просто моя паранойя раньше меня родилась, а может, дело тут в старом добром полицейском инстинкте, но как-то это все подозрительно. У него соматический биоускоритель для жизни в условиях Марса. Его семи лет готовили к боям, в том числе и без оружия. Уильямсон хмыкнул. «Да, я о них слышал. Плохиши до мозга костей, верно?» «Вы же не думаете, что люди, которых он убил, проходили военную подготовку?» «А вы как думаете?» Севджи постучала пальцами по изрешеченному кузову машины. «Давайте, Уильямсон, посмотрите на это дерьмо. Военная подготовка? Нет, зачем? У них просто были пушки». «Вы видите причины, по которым кто-то заплатил третьесортным наемникам за убийство члена руководства Колин?» Севджи молча покачала головой. Где-то внутри она знала, что эти люди пришли не за Ортисом. Ортис просто попался под горячую руку. Они собирались убить Марсалиса. Убить, прежде чем тот найдет какую-то зацепку в деле Мерина. Но делиться этим с детективом Уильямсоном причин не было. «Вы сказали патрульным, что совсем не видели боя». Она снова покачала головой, на этот раз более определенно, обретая почву под ногами. «Нет, я сказала, что видела немного. По большей части я лежала на земле». «Это он вас повалил так?» «Да, так. Вес его тела. Возможно, он спас мне жизнь». «Так он видел, как они приближаются?» «Не знаю». «Почему бы вам его не спросить?» Уильямсон кивнул. Доберемся и до этого, а пока я спрашиваю вас». «А я отвечаю, что не знаю». Последовала пауза, напряженная и короткая, и Уильямсон снова заговорил. «В своем заявлении вы сообщили, что нападавших было трое. Или это со слов вашего друга-мутанта?» «Нет, я сама видела, как один удрал по бульвару. Она указала на уже упакованные в мешки тела, убитых Марсалисом. Под пластиком проступали черные роликовые коньки. И я умею считать. «Описание дадите?» Она довольно долго смотрела на инспектора. «Одеты в чёрное, в лыжных масках». Уильямсон вздохнул. «Ну да, хорошо. Не хотите рассказать еще вот об этом человеке?» Он сделал жест в сторону третьего мешка. Бледное, залитое кровью лицо телохранителя Ортиса смотрело сквозь пластик широко открытыми глазами. Его пришлось перевернуть, чтобы добраться до Ортиса и перенести того в скорую помощь. Севджи пожала плечами. «Охранник?» «Вы его знали?» «Нет. Он служил в другом отделе. До Севджи внезапно дошло, почему Уильямсон так неприветлив». В теории все произошло на территории полиции Нью-Йорка, но в соответствии с актом колониальной инициативы она при желании вполне могла забрать это дело и заниматься им самостоятельно. Внезапное ощущение силы и власти всколыхнулось в животе, как рой насекомых. Не слишком-то доброе ощущение. Уильямсон сделал пару шагов, встал над мертвым телохранителем и уставился ему в лицо. «Он э, прикрыл собой Ортиса, так?» «Да, вероятно». Ну, да, это было его работой. А ваш друг-мутант...» «Может, хватит уже использовать это долбанное слово?» Он задумчиво посмотрел на нее. «Хорошо. Охранник прикрыл собой Ортиса. А ваш генетически модифицированный друг тем временем прикрыл вас». «Есть мысли, почему он это сделал?» Севджи устало мотнула головой. «Почему бы вам не спросить его?» «Я спрошу, но тринадцатые не славятся правдивостью». Уильямсон выдержал демонстративную паузу. «Или жертвенностью. Так что для его поступка должна быть какая-то другая причина». Севджи сердито посмотрел на детектива. Может, причина в том, что Син наконец начал действовать, но ей подумалось, что, будь у нее в руке пистолет, она разнесла бы Уильямсону голову. Вместо этого она встала и оказалась с ним лицом к лицу. — Разговор окончен, инспектор. — Не думаю, что... — Я сказала, разговор окончен. Без сомнений, Син действовал. Злость гнала ее вперед, но препарат помогал владеть собой. Уильямсон был на голову выше нее, но она вторглась в его личное пространство, будто на танке. Как будто последних сорока минут в ее жизни не было. Противошоковая шаль свалилась к ногам. «Я была бы счастлива побеседовать с тем, у кого мозгов побольше, чем, мать его, у неандертальца. А терять время с вами мне надоело». «Это расследование уби...» «Пока что да». Хотите посмотреть, как быстро я смогу превратить его в операцию Службы безопасности колин? Он стиснул зубы, но ничего не сказал «Отъебись от меня, детектив. Отойдите в сторону и продолжайте свое расследование. В противном случае я применю к вам акт Колин, и вы вернетесь в 28-й участок рассказать, что дело ушло из-под местной юрисдикции. Она увидела как сдулся Уильямсон, и незатронутую действием Сина часть души кольнуло чувство вины и сочувствия родом из тех лет, когда она была по другую сторону баррикад. Она подавила это сочувствие и перешла улицу, направляясь к Марсалесу. Представители Колин прибыли где-то минут через десять в довольно скромном составе. Бронированный лендровер медленно выкатил на рыночную площадь, прокладывая путь в толпе при помощи пульсирующего инфразвукового сигнала низкой интенсивности, от которого у Севджи даже на расстоянии заныли зубы. Она не звонила Нортону, значит, кто-то санкционировал въезд, когда стало известно о Бортисе. Полиция некоторое время не пускала на площадь никого, ни съемочные группы, ни видеоблогеров. Но сейчас новость уже наверняка мелькает на всех каналах. Лендровер заглушил двигатель у самого места преступления, не слишком-то обращая внимание на установленные полицией барьеры. Один из бронированных бортов внедорожника задел ярко желтые лучи ограждения. Тут же взвыла сирена, и полицейские в форме бросились на ее звук. «Лихо», — сказал Марсалис. Передняя пассажирская дверь внедорожника слегка приоткрылась. На подножке появился Том Нортон, и стал изучать место преступления. Даже издалека Севджи видела, как посерело его лицо. «Сев!» «Я тут!» Она помахала со ступеней здания, и Нортон ее заметил. Открыл дверь пошире, вышел из автомобиля и снова закрыл дверь. Бросил на ходу несколько слов полицейским, продемонстрировал свой бейджик, и его пропустили. Кто-то отключил сирену, и на улице снова стало тихо. Внедорожник задним ходом отъехал на несколько метров и остановился урча как элегантный танк, которым он, по сути, и был. Водитель так и не вышел. «Несколько вызывающее поведение, разве нет?» — спросила Сев Севджи, когда Нортон поравнялся с ней. Он скривился. «Скажи это Ортису». А «В порядке?» «Смотря с чем сравнивать. Он не погиб, если ты об этом...» Его подключили чуть ли не к половине систем жизнеобеспечения, которые вообще есть в Уэйл-Корнелл. «Научно-исследовательский биомедицинский центр и медицинский факультет Корнеллского университета». Большая часть внутренних органов пострадала, но новые уже выращивают. Семью известили. Нортон чувствовал дурноту, глядя на упакованные в пластик тела. Сев, какого хера он вообще тут делал?» Севджи мотнула головой. «Думаю, он хотел на меня посмотреть», — сказал Марсалис, впервые с тех пор, как все произошло, поднимаясь на ноги и широко зевая. Нортон с неприязнью оглядел его. Все из из-за вас, да?» На него копы наехали том, — сказала Севджи, — чтобы разрядить ситуацию. «Детективу, который тут распоряжается...» Едва ли есть дело до Ортиса. Он говорил только о том, что по улицам ходит незарегистрированный тринадцатый. «Так», — сосредоточился на новой задаче Нортон. «Как фамилия детектива?» «Уильямсон. Двадцать восьмой участок». «Я с ним поговорю». «С ним уже поговорили. Я не об этом. Я думаю, лучше будет, если мы позволим им думать, что это было покушение на Ортиса». «А ты думаешь, нет?» Моргнул Нортон и сделал жест в сторону одного из мертвых убийц. «Банда роллеров, Сев! Отследили в потоке машин лимузин. Бандиты часто так делают. В больших городах 10-12 убийств в год совершаются именно по такой схеме. А что еще, по-твоему, это может быть?» Сев Севджи кивнула на Марсалеса. «Да ладно тебе, Сев! Ты меня разыгрываешь! Мы же дня в городе не пробыли!» «Кто знал, что мы тут?» «Твоя версия немногим лучше, Том. Эти парни — люди улицы. Отряд наемных убийц из подворотен. С чего бы им охотиться за обитателем 50-го этажа вроде Ортиса? Этот человек не узнает улицу, даже если она укусит его за задницу». «Уже укусила, — с каменным лицом сказал Марсалис. Нортон мрачно посмотрел на него, и Севджи вмешался. «Слушай, чтобы сейчас не произошло, общественного внимания мы уже получили с лихвой. Во Флориде. Давай не будем снова устраивать представление. Надо попросить копов оставить тринадцатого в покое, сделать так, чтобы журналисты тоже не обсасывали эту тему. Пусть для широкой публики Марсалис будет еще одним героическим телохранителем Колин, имя которого не разглашается, чтобы он мог продолжать свой благородный труд». М «Да». Кисло сказал Нортон. Полной противоположностью опасного социопата, который на самом деле пока еще не принес нам никакой пользы. Том. Марсалис ухмыльнулся, будто мышцы напряг на показ. Ну, я, к примеру, спас жизнь вашей напарницы, или это не считается? Насколько я вижу, вы беспокоились о собственной шкуре, а спасение моей напарницы это побочный эффект. «Севджи, если этот Уильямсон собирается раззвоняться насчет нашего друга, лучше бы вам обоим отсюда уехать?» «Да, это идея». Марсалис вроде бы говорил дружелюбно, но что-то заставило Севджи посмотреть на него. Она вспомнила, как тринадцатый смотрел вслед убегающему убийце, то, как ровно звучал тогда его голос. «Как только приедут санитарные машины, думаю, вам лучше будет отвезти меня в Колин». чтобы мы начали работать и во всем разобрались». В том, как он это сказал, было что-то окончательное. Это было как тишина, наступившая после одиночного выстрела. И теперь она вдруг испугалась за Тома Нортона с его презрительными дерзостями. «Мне тоже кажется, что это правильно», — поспешно сказала она. «Том, мы сможем напрямую пообщаться с Эн Джинном гордости Хоркана». Нортон удивленно посмотрел на Серджи. Его взгляд скользнул к стоящему рядом с ней черному человеку и вернулся обратно. Он пожал плечами. Да, полагаю, сможем. Только на черта. Из массачусетского технологического нам уже передали все, что нужно. Он обращался непосредственно к Марсалису. Все это есть в конторе. Если хотите, можно будет посмотреть. Я? «Не хочу», — вежливо улыбнулся Марсалис. При виде этой улыбки по спине Севджи побежали мурашки. «А хочу я, Том, поговорить с Эн-Джинном гордости Хоркана». Нортон замер. «То есть теперь вы внезапно оказались экспертом по психологии искусственных интеллектов?» «Нет». Я эксперт в выслеживании и убийстве представителей модификации 13. Для этого вы меня наняли, помните? Да, а вы не думаете, что ваши драгоценные знания и опыт может лучше там задействовать на местах преступлений, которые мы пытаемся пресечь? Черный человек все так же улыбался. Он все еще выглядел расслабленным, но стоял, как внезапно поняла Севджи, так, чтобы Нортон не мог легко до него дотянуться. Нет, не думаю. Том, хватит! Что за херня с тобой? Происходит сегодня ут? Происходит со мной, Сев. Два сухих звука. Это демонстративно откашлялся Марсалис. Оба напарника замолчали и перевели на него взгляды. Вы. «Не понимаете», — сказал он спокойно. Они замолчали. В этих трех словах прозвучал призыв слушать внимательно, отчетливой, как устная команда. «Вы не понимаете, чему противостоите». Улыбка вернулась, мимолётная, будто вызванная воспоминанием. «Думаете, размерен убил пару десятков человек, то он серийный убийца? Мол, действует с большим размахом. Тут совсем другое. Серийные убийцы — психически поврежденные человеческие существа. Вы знаете это, Севджи, даже если Том не знает. Они оставляют за собой след, оставляют улики, их ловят. Это потому, что в глубине души, осознанно или неосознанно, они хотят быть пойманными. Преднамеренное убийство акт антиобщественный, человеку трудно его совершать. Чтобы пробудить в нем такую способность, требуются особые обстоятельства личного или социального характера. Но это вам, людям, а не мне, не Мерину, ни любому из представителей модификации 13. Мы не такие, как вы. Мы ведьмаки. Мы, склонные к насилию изгои, одинокие волки, кочевники, которые повыявились благодаря вашим усилиям, когда выращивание зерновых и проживание на одном месте стали столь популярны. У нас нет социальной среды, и мы в ней не нуждаемся. Вы должны понять, с Мерином все в порядке». Он психически стабилен. Он убивает этих людей не из-за какой-то детской психотравмы и не потому, что объединяет их для себя в некую безликую надплеменную группу. Он просто следует своему плану действий и чувствует себя при этом совершенно нормально. И он не попадется. Разве что я за это возьмусь. Нортон покачал головой. «Говорите, Мерин психически стабилен? Это вы не были на гордости Хоркана. Не видели, какой месиво он оставил после себя». «Я знаю, что он расчленял и ел пассажиров». «Нет, он не просто их ел, Марсалис. Он кромсал их на части, выкалывал глаза и расшвыривал по всему пассажирскому отсеку. Вот что он делал!» Нортон глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Если желаете называть это следованием плану, полный вперед, А по мне так это старое доброе безумие!» Последовала короткая пауза. Севджи видела, что такая новость поставила Марсалиса в тупик. «Ну тогда вы должны показать мне съемки с места преступления», — сказал наконец он. «Но я предполагаю, что для всех его действий есть причины». Нортон печально усмехнулся. «Ну, конечно, причины есть. Несколько месяцев одиночества в открытом космосе и диеты из человеческого мяса. Я бы при таких обстоятельствах тоже разнервничался». «А для него этого недостаточно». «Это вы так считаете. Не допускайте, что ошибаетесь. Может, Мерин все таки чокнулся?» «Может, модификация 13 отличается от человека не настолько сильно, как принято считать?» Его слова вызвали у Марсалиса кислую улыбку. «Спасибо за солидарность, Том. Мило считать нас похожими на людей. Но я бы не спешил приравнивать. Модификация 13 отличается от вашей человеческой сущности. И этот парень, Меррин наверняка не исключение». Подходя к нему с тем же мерилом, что и к обычному человеку, вы совершаете огромную ошибку. А между тем, вы наняли меня, чтобы вычислить его. Так как насчет того, чтобы уже этим заняться, начав с последнего существа, которое видело его воочию? Вы дадите мне поговорить с Энджином гордости Сихоркана, Или нет?»